Кузьмин заявил, что будет давать показания только в присутствии адвоката. И действительно, молчал на первом допросе, но после ночи, проведённой в камере предварительного заключения, он заговорил. Ярослав Лекомцев попросил своего провинциального родственника подыскать многоэтажное офисное здание в центре Тарасова для дальнейшего развития бизнеса. Илья недолго думал и предложил ему здание, расположенное по адресу Обуховская 5. Сначала он просто хотел насолить руководству Метагалактики, которая не видела в нём гения, и поэтому отнюдь не собиралась повышать его зарплату. Илья знал, что директор агентства очень расстроится из-за вынужденной смены арендуемого помещения, но инертность основного арендодателя явно ставила крест на сделке, в которой был заинтересован столичный родственник олигарх Ильи. И Кузьмин пообещал Ярославу Фёдоровичу, что лично поможет Зимцову освободить здание от арендаторов. Правда, вначале он не знал, как именно он всё это провернёт. Всё решил случай, а именно внезапная скоропостижная смерть Чистаколова. Сергей в самом деле умер от инфаркта. Поскольку он был молод, это событие породило множество разговоров и различных подозрений. И тогда в гениальной голове Кузьмина Родилась идея о том, как выкурить арендодателей. Он решил нагнать на них страх, а заодно и решить кое-какие свои проблемы. Синичкина Илья выбрал своей первой жертвой не случайно. Анатолий был старшим братом парня, взявшего на себя вину по делу об ограблении антикварного магазина. Каждый раз, встречаясь с ним в доме быта, Кузьмин ощущал на себе его взгляд, исполненный презрительной ненависти. и боялся, что его участие в том давнем преступлении всё же когда-нибудь станет известно широкой публике. Придумать, как расправиться с Сничкиным, оказалось не очень-то и сложно. Илья вспомнил, как однажды Кашинцева презрительно отзывалась о нём. "Толик с каждым днём поражает меня всё больше и больше", говорила Маша другим моделям. "Пригласил меня в кино и пришёл в грязных ботинках, и это при том, что на улице было сухо". Не понимаю, где он нашёл грязь? Неужели она с прошлой недели на его башмаках осталась? А сегодня я зашла к нему в бюро, вижу, он пьёт водопроводную воду из лабораторной посуды. Я даже спросила: "Все ли лаборанты так делают?" Оказалось, только он один. Теперь вы понимаете, какой он мужилан неотёсанный. Разве я могу с таким встречаться? Ни денег приличных, ни хороших манер. На Деребякина у Кузьмина тоже вырос зуб. Он положил глаз на Лену Ваннееву, с которой Илья встречался уже больше года. Его вполне устраивал ее покладистый характер и не самый высокий для модели рост. Ревность сделала свое дело. Следующая жертва была обозначена. Кузмин явился в полиц две тысячи, чтобы продлить страховку авто гражданки, а заодно и оголил провода. В доме бытовых услуг началась тихая паника, но дело все равно не сдвигалось с смертной точки. Арендодателей надо было как-то дожимать. Услышав, что его сосед по дому недавно застрял в лифте и едва не задохнулся там от едкого дыма, Илья решил повторить этот трюк на Обуховской 5. Ему было абсолютно всё равно, кто именно из персонала в нужный момент окажется в лифте. Если несколько человек, так ещё лучше, в остановленном им лифте ехала Корнилова. Но она осталась жива и практически не пострадала. изобретать какие-то новые акты устрашения. Это было не так-то просто. Фантазия его иссякла, и тогда фотограф принялся пакостить кому попало по мелочам. Разлил в коридоре масло, подменил пульверизатор на столе у парикмахерши. Кстати, последний трюк он не придумывал, а прочитал о нём в интернете, о чём свидетельствовали закладки недавно посещённых сайтов в его ноутбуке. Илья тщательно продумывал каждую операцию, и практически не оставлял следов. Он был уверен, если даже истинная природа всех этих чипов раскроется, подозрения падут в первую очередь на Земцова. Только оказавшись за решёткой, Кузьмин решил, что совершил роковую ошибку, познакомившись со мной. Он сильно заблуждался. Я всё равно вычислила бы его. Просто на это ушло бы чуть больше времени. Но в конечном итоге преступника я обнаружила бы всё равно. начала бы раскручивать Лекомцева заинтересованного в покупке здания и не пропустила бы мимо себя тот факт, что его супруга родом из Тарасова начав проверять её связи, я непременно вышла бы на Илью да мне немножко подфартило я услышала как Кузьмин разговаривает по телефону с неким Ярославом и увидела что его пежо припаркована у дома номер 3 на Соборной улице Два этих факта лишь ускорили моё расследование, но не более того. Кстати, Ярослав Федорович, если верить его адвокату, понятия не имел, что именно задумал родственник его жены. Он был уверен, что помощь Илье не пойдёт в разрез со статьями уголовного кодекса. Вполне естественно, что на суд, куда его вызвали в качестве свидетеля, лекомцев лично не приехал, а прислал своё доверенное лицо. Несмотря на то, что у прокурора никаких претензий к московскому олигарху не было, он не решился развивать свой бизнес в нашем городе и отказался не только от идеи покупки здания Дома быта, но и от приобретения какой-либо другой Тарасовской недвижимости. Кузьмин, признавший на суде свою вину и раскаявшийся в совершённых им преступлениях, получил солидный срок 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В здании дома бытовых услуг на Обуховской 5 постепенно наладился привычный режим работы. В фирме, устоявшей на ногах в этот непростой период, вернулись клиенты. Фотосферу заменил цифровой мир. Вместо башмачка и сундучка открылась мастерская обуви и кожаной галантереи без какого-либо собственного названия вообще. А ламбард Корона вернулся на своё прежнее место. В модельное агентство Метагалактика взяли нового фотографа и старую модель Марию. Правда, уже не Кашинцеву, а Калинину. Ошиблась я, думаю, что Маша про Динамед Дмитрия Сергеевича. Но ведь я живой человек, поэтому тоже могу иногда ошибаться. Кстати, в Ирисе тоже появились новые сотрудники, причём не только техник по ремонту швейных машин и менеджер по работе с персоналом, но и главный бухгалтер. Курсунц сказала, что нашла место получше, написала заявление на увольнение, отработала положенные 2 недели и ушла. Мне волей-неволей пришлось таки купить себе цифровую рамку, потому что Кузьмин в день захвата его полицией сделал действительно великолепные снимки, которые мне не только хочется показывать всем, но на которые и мне самой приятно смотреть. Но почему всё же гений и злодейство иногда бывают неразрывно связаны между собой?